говорит Степана Керт, столица Нагорно-карабахской Республики на календаре среда, 20 февраля. Эфир общественного радио продолжает программа Голос Степана Керта. Наш контактный телефон 94 28 69. Сегодня в передаче. Сегодня отмечается день возрождения Арцаха. В республике прошли юбилейные мероприятия к 150-летию Ванеса Туманяна. Продолжается рабочий визит министра иностранных дел НКР в Южную Осетию. Итак, подробности новостного блока. Сегодня отмечается День Возрождения Арцаха. В поздравительном адресе президента Бакоса-Океана по случаю праздника говорится. Дорогие соотечественники, от имени властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю с Днем Возрождения Арцаха. 20 февраля 1988 года – исторический день для нашего народа, когда прорвались накопившиеся в течение десятилетий недовольство и протест. Наступил апогин борьбы против многолетней несправедливости, притеснений и насилия. Так больше продолжаться не могло. Арцахиц вышел на площадь во имя защиты собственных прав, чтобы самостоятельно распоряжаться своей судьбой, свободно жить на родной земле и сохранять армянскую идентичность. Последующие развития доказали, что выбранный нами путь был правильным. Резня армянского населения Баку и Сумгаита окончательно продемонстрировала истинное лицо и И цели деспотического Азербайджана. Армянский народ объединился, взялся как один за оружие и в навязанной ему войне защитил свою землю и историю, свою веру и достоинство. Дорогие соотечественники, возрождение Арцах – одна из самых значительных побед всего армянства. Это победа общенациональной воли и духа, силы и единства, безграничной преданности Родине и веры в собственные силы. Вновь поздравляю всех с этим знаменательным праздником, «Желаю мира, крепкого здоровья и всех благ. Вечная слава тем, кто пожертвовал своей жизнью во имя осуществления заветных чаяний и целей нашего народа», говорится в поздравительном послании президента НКР. Сегодня президент НКР Бакусаакян направил телеграмму соболезнования семье Луис Симон Манукян. В телеграмме говорится, с глубоким прискорбием в Арцахе узнали о смерти армянского национального благотворителя, общественного деятеля Луис Симон Манукян. Всю свою жизнь она была рядом со своим родным народом, жила его заботами, помогала родине, принимала активное участие в деле становления и укрепления в диаспоре армянских национальных структур, достойно продолжая патриотическую миссию своего рода. При непосредственном участии Луис-Симон Манукян в Арцахе в различных сферах были реализованы многочисленные стратегические программы. От имени народа, власти Арцаха и от себя лично выражаю глубокие соболезнования всем родным и близким покойных, желаю стойкости и силы духа. Память о Луис-Симон Манукян навсегда останется в сердцах знающих ее людей и в памяти нашего народа. В понедельник начался рабочий визит министра иностранных дел НКР Масиса Майляна в Южную Осетию. 19 февраля в Цхинвале состоялась встреча министров иностранных дел НКР Масиса Майляна и Южной Осетии Дмитрия Медоева. По итогам встречи Масис Майлян и Дмитрий Медоев подписали соглашение о сотрудничестве между внешнеполитическими ведомствами НКР и Южной Осетии. В тот же день делегацию, возглавляемую министром Масисом Майляном, принял президент Южной Осетии Анатолий Биби. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам реализации совместных программ в сферах образования, науки, культуры, туризма и спорта. 19 февраля министр иностранных дел НКР встретился с главой Армянской общины Южной Осетии, председателем общественной организации БЕРТ Владимиром Кулиджановым и представителями руководящего состава общины. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Ровно 31 год назад, 20 февраля 1988 года состоялась историческая сессия Нагорно-карабахского областного совета народных депутатов, которая фактически предопределила государственную независимость Нагорного Карабаха. На ней было принято судьбоносное для карабахцев решение о ходатайстве перед Верховным советом Азербайджанской ССР и Армянской ССР о передаче НКО из состава Азербайджана в состав Армении. В этот период подразделения азербайджанского ОМОНа совместно со спецназом советской армии уже были готовы к осуществлению массовых репрессий в отношении народа Карабаха. Этому предшествовали следующие события, о которых мы поговорили с активистом карабахского движения Максимом Мирзаяном. Таджан, инспектор ЦК сказал, что Баку очень боятся нашей сессии. 11 числа приезжает делегация из Баку. Здесь организовано совместное бюро, на котором участвовали Коновалов, второй секретарь Асадов, административный хор. Ну, вот в таком духе мы уничтожим Карабах, 100 тысяч адзаваджанцев готовы и так далее. Поэтому давайте, чтобы все этого не было, создаем партихозактивы, на которых должны приняться решения от народа, от активистов. 12 часов нас собирают только на Там выступают, нас называют экстремистами, националистами и так далее. После этого мы их задавили. И они убежали. На следующий день у нас состоялся митинг. 4... 13 февраля. 14-го они хотели обратиться обращением к народу Нагорного Карабаха. Назвал нас в то же время сепаратистами, экстремистами, националистами. 15-го числа митинг. митинг здесь был. 15-го числа приезжала наша делегация из Москвы. Наш Владимир Подошел к Карму Мардиевичу Сатуряну. Сатуряну и сказал, что как депутат ты должен обвеччивать требующих сессии. После этого пошла и понеслась. 18 числа Кемран Багиров собирает активы вокруг Нагорного Карабаха. Активная часть этого населения собралась в Агдаме. И там включал лозунг «100 тысяч готовы ворваться в Карабах и платить его в армянское кладбище». После этого 20 числа историческая, историческая, сессия. историческая сессия, которая состоялась благодаря возактиву горды Степана Кирсова. Напомним, что политическое решение проблемы «Центр Москва» пыталась подменить социально-экономическими мероприятиями, что вызвало протесты населения нашей области. А Азербайджан ответил на это трагическими событиями в Сумгаэте, а на протяжении времени подвел к войне. Максим Михайлович, меня интересует вопрос. С распадом Советского Союза все 15 социалистических республик стали независимыми государствами. По закону того времени то же самое право имели и области, входящие в республику. Почему 15 республик признали, а сегодня, спустя 30 с большим лет, нас никак не могут признать? И самое главное вот – это право нации на самоопределение. Ясно. Мы созвали референдум. Референдум вписался в рамки существования Конституции СССР. Мы 10-го числа, дату я на сессии объявил, что 10-го. Несколько раз говорили, другие даты, я сказал, поздно. И, наконец, приняли мы. 10-го мы провели референдум. 11-го утром сообщили. В кущи 8-го состоялось описание договора о создании СНГ. От 12 числа Союз распался решение Верховного Совета Российской Федерации. Почему его не выполняют? Я скажу, что в основном это вина наша. Никто тогда не хотел проводить референдум. Я имею в виду, тогда действующая власть в Ереване во главе с Леоном Терпетерсеном, они категорически были против референдума. Отметим, что НКО было единственным автономным образованием, которое вписалось в рамки того законодательства. Вчера в Арцахе отметили 150-летие всеармянского поэта Уванеса Туманяна, объявленное также днем дарения книг. С утра по улицам столицы разъезжало авто с народным артистом Каджиком Арутюняном в образе великого ларийца, который дарил книги случайным прохожим, декламировал туманяновские стихи. Դուրս եկեք քրքին շիրմից, խավարից, դուրս եկեք տեսնեմ, շոշափեմ, լսեմ, տյանկով շնչացեմ։ Ապրեցեք նորից, По инициативе Союза писателей члены организации побывали в столичной школе номер 9, носящей имя великого Туманяна. По словам председателя Союза Вартана Акопяна, арцахские писатели хотят продолжить дело Туманяна, туманяновские традиции։ Մենք պարձապես սանովոզում ենք ասել, որ хумані գործը հումայանի ավանները Мероприятия, посвященные 150-летию Ивана Сатуманяна, прошли в библиотеках республики. В республиканской библиотеке имени Маштоца его провела доцент Аргу Сирун Багдасарян вместе со своими студентами. Она отметила, что гениальный лареец и национальный поэт творил в тесной связи с прошлым народа. И именно этот метод позволил ему сделать гениальные обобщения. Քայհանջով հמורիցին ազգային բանաստեղծուհի մեծ մտածողը քարծերը քննում էր միշտ ժողովրդի անցած օրոք հետ սերտորեն առնչված եւ այդ մեթոդներ, որ հնարավորություն տվեց նրան կատարել ավելի մեծ ընթանառություններ։ Էսե որկա, ճիշտ էս ասում, հաստըդ բեր։ Էսել կերթա հанց երազում, հաստըդ բեր։ Կյանքն ոսում է դիեսերքում զնգալեն, Директор столичной библиотеки имени Мурацана Мария Хачатрян отметила, что несмотря на то, что Туманян не получил полного образования, не закончив сельскую и нарциссианскую школы, благодаря самообразованию он достиг вершин կրթություն посвященное չի ստացել туманяновскому юбилею состоялось вчера вечером и в военно-спортивном лицее армии Обороны НКР. Завершает наш выпуск информация о погоде. В четверг, 21 февраля, на территории НК ожидается переменная облачность, погода без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Термометры покажут ночью минус 3, плюс 1, днем 5, 10 градусов тепла. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.